Мы думаем о вечности, но как-то не всерьез. Как будто это что-то за гранью понимания. Она же всегда здесь, во сне и в мире грез. И нашу жизнь до смерти не оставит. Смотрю в бездну, а за ней пустота А за пустотою новая бездна И если я позову, мне ответит она Но я пройду мимо, ничего не услышав Я брожу в бездне, но не в моей И пустота смотрит мне спину И обернувшись, я увижу за ней То, чего я никогда не увижу Сквозь вечность летит звездная пыль Мы просто ничто на фоне столетий Мы точно знаем, что будет все впереди Но точно о том мы никогда не узнаем Я знаю о песне, той, что во мне, но не о той, что околдовала, и словно вода, растворившись в огне, иду я к тебе от исхода к началу, я там, где стекло превращается в дождь, и мой путь навряд ли дойдет до финала, Но если есть день,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 Бездной во мне есть еще пустота И в ней есть ответы на эти вопросы Но там, где она, быть не может меня Ведь там, где я, бездной быть не может А если за ними есть что-то еще За той, что во мне, и той, что пред мною